Глава 40 Нора. В некоторых источниках встречаются упоминания об артефакте под названием «Лиловая корона». Существует ли он, наверняка известно одному лишь летописцу. Согласно преданиям, носитель короны подчиняет окружающих своей воле. Глубокие исследования обнаруживают и другие ее описания – Но не отвечают на важный вопрос Властен ли носитель над самой короной Факт или миф Древние предания Минитрии лейка Конован наступило утро. Нещадное солнце выжигало в лагере остатки ночного задора. Из за вездесущих похмельных стонов я чуть не жалела о вчерашнем, и все же вчера было хорошо. Я ублажила плоть, и вот мне вновь пора стать все тем же строгим и чтимым командиром. Рафик с демоноловами уже отбыли в освояси, что меня ни капли не огорчило, даже напротив. В кармане нижней рубахи у меня сыскалась записка всего из пяти слов. Призвились от души. Береги себя». Без подписи. И не нужно. Этот финал был дивным послевкусием. Недомолвок не осталось, и мы ничего друг другу не должны. Еще день моя рота будет оказывать помощь городу, прежде чем пуститься с демоном в обратный путь. Вместе с демоноловами уехал и Эрик, видимо, посчитав свою задачу выполненной. Надзирать за перевозкой бестий теперь предстояло мне. Вдруг под ногами едва ощутимо дрогнула земля. Я встрепенулась и опустила на нее руку. Пальцы ощутили мелкую дрожь. Я переметнула глаза на лесную опушку. Разбойники заметили наше гуление и спланировали набег? Вновь дрогнула. Что-то не то. Дрожь исходила не от леса, но тогда откуда? Я вслушалась в нее, и меня понемногу развернуло к церкви за спиной. И опять мягкий толчок. С церковной крыши упала и разбилась черепица. Тут мелькнула в голове ужасающая догадка. Из недр полуразваленного здания разливался огненный рык, как от полыхающего горнила, что вот-вот взлетит на воздух. «Демон!» — воскликнула я. Кругом никто ничего не соображал. Солдаты меня не поняли и продолжили шатко бродить по лагерю с заспанными глазами. Рокочущий рык, этот утробный скрежет, вновь разлился по церкви и хлынул к нам эхом, наполняя окружающих жутким осознанием. Ужас встал на постой на их помятых лицах. Закричали. Кто-то бросился на утек, а другие, наоборот, ринулись к церкви. Тварь опять рыкнула и сотрясла землю. Церковь качнулась еще заметнее, Черепица осыпалась с крыши градом. Шум стоял такой, словно рядом лопнул целиком ледяной панцирь озера, вызволяя заточенный под собою гром. — Капитан! — крикнул кто-то. — Здание выдержит! — заверила я. Рычание нарастало. До меня дошло, что клетка разрушена, и сердце при этой мысли похолодело, сжалось в булавочную головку. Искры светлячками изрыгались на воздух, цеплялись за пол, на котором раскладывались очагами пламени. В который раз послышался оглушающий вой. Огонь с неутолимой ярью поглощал святую обитель. Деревянный каркас сложился под своим весом, превращая груду обломков в огромный костер. — Бегите! — прокричала я, на что солдаты крутанули головы, не веря ушам. «Уносите ноги!» Нарастал пожар, и ярь демона слышалось все звонче. Пламенное покрывало ползло к еще целым уголкам церкви. Я следила за потоком раненых, что хлынул мимо меня к спасению, как вдруг заметила нечто такое, от чего кровь застыла в жилах. Напротив полыхающего здания Замерла в ступоре Гритта, скованная ужасом по рукам и ногам, и глядела на пожар, как на деспотичное божество, которому поклоняются не из любви, но из страха. «Грита — Грита, окликнула я тщетно. По ноге девочки точно вода потреснутой поверхности булыжника хлынула красноречивая струя. «Грита — Грита И вновь молчание. Очередной пламенеющий кусок стропил обвалился в самое пекло, разметая огонь во все стороны. Гритта наконец-то отмерла и разразилась пронзительным, истошным визгом. Полымя уже так кипело, что грозило вот-вот заглотить и ее. Разрази тебя, Асулар! Я со всех ног бросилась к ней быстрее, чем считала возможным. Здание к этому мгновению окончательно скрылось за языками пламени. Тени горожан так вытянулись от их сияния, будто оно жаждало оторвать души от тел. От девочки на его фоне остался один лишь силуэт. Я на бегу подхватила тряпку и, набросив на плечи, прыгнула в корыто с водой. Совсем как оказалось неглубокое. Боли от удара я не заметила. Корыто опрокинулось. Вскочив на ноги, я плотно закуталась в свою мокрую накидку. — Гритта! — выкрикнула я в последний раз, устремляясь навстречу полыхающей топке. И вот я обхватываю малышку, а пламя перед ней взметается все выше. — Все будет хорошо! — говорю я. Гритта подняла на меня глаза, полные смертельного ужаса. По ее щекам катились слезы. Того, что было дальше, я не видела, лишь услышала. Огненная пучина исторгла взрыв жара, что прокатил по моему телу, мгновенно прожигая и вспучивая кожу. Пламя заходило по мне зазубренными языками и лизало ее, отслаивало. Я, что есть мочи, сжала зубы, чувствуя, как огонь нас обволок. Вся влага в один миг испарилась, Меня окутало неистово жгучим коконом и обдало насыщенным серным запахом. В носу тут же все пересохло, как в безводной пустыне. Горло сжалось. Пламя стало для меня всем. Пламя впивалось ногтями в пузырящуюся плоть, чая меня сломить. Последнее, что я помню, как вылетаю из огненного вала под взрывной рык, от которого в ушах зазвенело и как стискиваю в руках девочку. Я с радостью канула в спасительный мрак. Рев пожара стих до гула и откуда-то совсем издалека потянула сжженным мясом.